Костер нехотя разгорался, нещадно дымя и плюясь искрами. Два человека устало сидели возле него, не обращая никакого внимания на этот дым и искры. И хотя на первый взгляд оба принадлежали к одному виду, в их внешности невооруженным глазом видна была разница между породившими их народами. Один, высокий и широкоплечий, был отлично развит и излучал силу и уверенность. Второй, почти столь же широкий в груди и плечах, казался непропорциональным уродцем из-за небольшого, а вернее было бы сказать, очень маленького роста, короткой шеи и мускулистых жилистых рук с толстыми пальцами. «Не пойму я тебя», — ворчал высокий то гнал меня, словно за нами стая волков охотится, то теперь сидим у костра, словно победители конкурса на самый заметный столб дыма. «А ты не ломай голову, господин!» — усмехнулся без тени издевки оторок. «Мы ушли из плохого места и теперь находимся в хорошем. Тут нам можно и отдохнуть немного. А самое главное — мы ждем Зура, и это его охотничьи угодья сегодня». «Оборотень хоть и чует за версту, но вдруг, да и нет его сейчас поблизости. А на такой сигнал он просто не может не отозваться». «Ты сказал «оборотень», — переспросил Алексей, изо всех сил стараясь не удивляться. «У нас на заставе одного гоблином звали». «Это не имя, господин. Он прирожденный оборотень, хоть и молодой еще. А зовут его Зуром». Алексей изумлённо возрился на карлика. «Так что, оборотни существуют? Ты это хочешь сказать?» «Оборотни. Существует почти всё, о чём рассказывают легенды и сказки твоего последнего мира. Хотя всё совсем не так мистично и фантастично. Люди твоего мира, которых на самом деле не так уж и много... Тоже живут в симбиозе с целой кучей различных существ. О некоторых знают, о некоторых нет. Но никто из них не задумывался о том, что их тело – дом для множества самых разных организмов. А у тех же вампиров симбиоз с микроорганизмами, обладающими мощнейшим иммунитетом, способностью к регенерации и восстановлению клеток хозяина. Поэтому вампиры никогда не болеют и по меркам людей бессмертны. Но они пьют кровь. Это по большей части выдумка писателей и молвы. Вампиры инфицируют укусом. Но при этом укушенный не умирает, а становится таким же. Это лишь способ сохранить свой вид. А серебро? Серебра они действительно боятся? Серебра боятся многие виды микроорганизмов. Попадая в кровь, серебро становится катализатором для реакций, ведущих к гибели живущих в теле вампиров колоний симбионтов. И тогда вампир остается без защиты. Его собственная иммунная система недееспособна, он больше не в состоянии регенерировать и менять стареющие клетки. «Но старость ему не страшна». Его уничтожат простейшие вирусы и микробы, для которых он превратился в сытный шведский стол. Оторог поморщился. А солнце не унимался Алексей. Ты спрашиваешь, боятся ли они солнца? Нет, это чистый вымысел. Хотя я допускаю, что среди них, как и среди других, есть особи с нарушенной пигментацией. Они вполне могут бояться солнечных лучей. «Что, все так просто?» — Алексей был даже разочарован. «Просто? По-твоему, сложнейшие метаболизмы слишком простые по сравнению со сказками и легендами?» «Для чего же вампиры кусают, если им ничто не угрожает? Любому живущему всегда что-то угрожает. Разве ты не понял это на собственном опыте?» Ты не имел связи со своим реальным «я» и, тем не менее, был желанной целью для многих. Вампиры выживают. Их генофонд, в отличие от их иммунитета, постоянно слабеет, требуя новой крови извне. Чтобы не исчезнуть, они должны принимать в свои ряды новых воинов. Этого требует их симбионт. Алексей задумался. И даже не столько над информацией о вампирах, сколько над тем, что имел в виду Карлик, говоря о его собственном опыте. Что он имел в виду? Уж явно не разборки с бандитами или наезды конкурентов. Тогда что? Сны? Алексей тряхнул головой. Нет, размышлять об этом рано. И так вокруг много такого, от чего можно умом тронуться. Так что всякому овощу свой срок. Пока надо просто тупо собирать информацию. А вот когда он узнает побольше... А оборотни? Что с ними? Все очень просто. Оторок иронически усмехнулся. Они обладают мощным механизмом физиологической мимикрии. И, поверь мне, в отличие от того, что утверждается в легендах, Их способности не передаются с укусом, как у вампиров. Оборотнем можно только родиться. Мимикрия, как у хамелеона? Примерно. Только хамелеон меняет лишь цвет, а оборотень способен в кратчайшие сроки перестраивать организм, изменяя его биологические и физиологические способности и возможности. Алексей наморщил лоб. «Ничего себе тупо собирать информацию. Так, глядишь, выяснится, что маги и колдуны — это тоже не сказки и не бред психически неуравновешенных людей. Да и эти, как их бишь, эльфы и гномы, также обитают где-то поблизости». «У меня в голове сейчас полный хаос», — вздохнув, констатировал он. Карлик усмехнулся. «Ты хочешь услышать ответы на сложные вопросы?» но не все можно объяснить ребенку в двух словах. «Я надеюсь, к тебе вернутся память и понимание, иначе процесс обучения и познания может стать бесконечно долгим и бесполезным». Алексей вздохнул. «Ты не представляешь, как я сам этого хочу». «Спеши, не торопясь. Я постараюсь рассказать тебе все, что знаю, но не все сразу». «Постой!» Алексей замер. Все время ему казалось, что в этом разговоре есть какое-то несоответствие, нестыковка. И только сейчас он осознал, как складно, почти поучительски, а торок прочел эту небольшую лекцию о новых для него видах жизни, о новом мире, который он всегда считал детскими сказками. Симбионт, пигментация, мимикрия. Что это такое? Тебе неизвестны эти термины? изумился в свою очередь Карлик. Мне они известны, нахмурился Алексей. Только я универ закончил. И телевизор смотрю, газеты, журналы читаю. Но ты-то... Э -э Он запнулся, подыскивая определение, которое не должно было обидеть этого не нар... совсем обычного товарища. «Невысокий воин с огромной секирой. Откуда можешь это знать?» «Ох, господин!» — покачал головой оторок. «Как же много ты забыл! Неужели ты думаешь, что в наших университетах учат только смешивать желчь летучих мышей с первой кровью девственницы и варить ее три дня на дровах из засохшего дуба с заброшенного кладбища?» «Ну, да...» — растерянно отозвался Алексей. «Да уж», — сокрушенно вздохнул коротышка. «Впрочем, ты прав, этому тоже учат. Взаимодействие тонких полей в такой формуле довольно интересно». А если получившуюся субстанцию обработать переменным магнитным полем второго порядка мощностью... М -м, не помню точно, кажется, в вашем мире единица измерения магнитной индукции называется гауссом. Так вот, если обработать субстанцию переменным магнитным полем с величиной магнитной индукции где-то 2 миллиона гауссов или 200 Тесла, то получится кожный эликсир крыгхата. В Балдуре такой стоит почти сотню золотых. В глазах карлика мелькнули мечтательные огоньки. Задать следующий вопрос Алексей не успел. Что-то мелькнуло в недалеких зарослях, и ему показалось, что у него дыбом встает шерсть на холке. Видимо, разговоры о вампирах и оборотнях Подействовали на психику. В голове мелькнуло подозрение, что оторок рассказывает все это специально, чтобы запугать его. «Не переживай, господин», — успокоил его оторок, заметив, что Алексей передернул плечами. «Зур пришел и видит нас. Поэтому и показался. Иначе бы мы его даже не заметили. Ведь сейчас ты совершенно глух и слеп». «А почему не выходит?» Настороженно спросил Алексей, пропустив мимо ушей наезд на собственную глухоту. Два года на границе приучили его обращать внимание не только на следы на контрольно-следовой полосе, но и, скажем, на такие на первый взгляд незаметные и неосязаемые вещи, как примятая трава, птичий гвалт, жужжание мух или тон журчания ручья, протекавшего неподалеку. Но к настоящему времени он уже прочно забыл, как это делается. Хотя, может, этот карлик имел в виду и что-то иное. «Скоро выйдет. Он совсем молодой, поэтому многого не видит или не понимает. Его насторожил твой вид, вот он и ходит вокруг, присматривается». «Ходит вокруг? Значит, он не только что подошел», — удивился Алексей. «Нет, господин!» — печально улыбнулся оторок. «Пускай его! И сам убедится, да и какой-никакой опыт наблюдения!» Ветки хрустнули, и на поляну выбрался молодой парень. Был он тяжел с виду, мускулист и лохмат. Даже высокий рост не облегчал визуально его мощную фигуру. О черной гриве толстых, словно в конском хвосте, волос — Позавидовал бы любой зверь. Достающие до середины лопаток, они дыбились львиной гривой, непокорно разметываясь в стороны. Распирающие кожаную рубаху узловатые мускулы вполне могли принадлежать привыкшему к тяжелой работе кузнецу. Черные глаза, темная кожа, крупные скулы делали незнакомца, по мнению Алексея, похожим на татарина только на очень большого татарина. «Привет тебе, Зур!» — кивнул оторок, не поднимаясь со своего места у костра. Святыни оборотней!» — воскликнул, забыв о приветствии темноволосый. «Это ведь правда он! Что мы будем делать, оторок? Господин не в форме, но он не потерял слух и зрение». Строго нахмурился оторок. «Прости, господин, за неучтивость!» — подобрался Зур, почти испуганно взглянув на Алексея. «Я забылся на мгновение! Будь здоров и обласкан судьбой, господин!» «Здравствуй!» — кивнул Алексей, поняв, что это было приветствие. «Спокойно ли вокруг?» «Уже не так грозно», — спросил Оторок, продолжая, однако, хмуриться. «Все спокойно до да неприличия. Это тоже плохо. Лес затихает, когда по нему опасность идет», — смиренно ответил Зур. «И то верно. Нас еще никто не побеспокоил, а это странно», — согласился Оторок. «Нужно идти дальше. Мы должны выбраться отсюда как можно быстрее». «Ты достаточно отдохнул, господин?» «Послушай, оторок, отдохнул-то я достаточно», сказал Алексей, поднимаясь от костра. «И грибы были очень вкусными. У меня только один вопрос, вернее, просьба». «Любую просьбу, господин», ответил оторок, чуть наклонив голову. «Знаешь, меня всю жизнь звали Лехой, Алексеем или Алексеем Борисовичем. «Не мог бы ты выбрать одно из этих имен и перестать называть меня господином?» Зур усмехнулся, взглянув на невысокого крепыша, но тот ответил таким взглядом, что Зур мгновенно стер улыбку и отошел в сторону. «Прости, господин!» Оторок улыбался, но по тону было понятно, что обсуждать эту тему он больше не собирается. Ты позже поймешь значение выражения «всю жизнь» и увидишь, что я не могу звать тебя иначе. Поэтому не настаивай, а просто прими как должное. Ну что ж, Алексей пожал плечами. Еще один повод с нетерпением ждать этого возвращения памяти, на которое ты надеешься. Мы идем? Идем, кивнул оторок и, повернувшись к оборотню, приказал. Иди вперед. Зур кивнул. «Хорошо, гном», после чего оба сделали первый шаг, не заметив, как у того, кого они назвали господином, едва не отвалилась челюсть. «Гном?»